Появление науки геологии В целом, к концу XVIII века ученые имели очень точное представление о форме и размерах Земли и об ее удаленности от Солнца и планет. В конце концов, необходимые материалы лежат буквально у нас под ногами, но нет. Люди расщепят атом, изобретут телевидение, нейлон и растворимый кофе, прежде чем определят возраст собственной планеты. Чтобы понять, почему так случилось, мы должны отправиться на север, в Шотландию, и начать со знакомства с яркой, гениальной личностью, о которой мало кто слыхал, человеком, который создал новую науку, называемую геологией. По всем свидетельствам, Хаттон обладал проницательным умом, был живым собеседником, душой компании. Ему не было равных в понимании загадочных, медленно текущих процессов, сформировавших Землю. К сожалению, ему не дано было изложить свои представления в доступном для всех виде. Он был, как заметил с тяжелым вздохом один из его биографов, полным профаном по части владения словом. Почти от любой из написанных им строк колонило косну И тем не менее, именно он в одиночку, без посторонней помощи, блистательным образом создал геологическую науку и изменил наше представление о Земле. Хаттон родился в 1726 году в состоятельной шотландской семье, и материальное положение позволило ему большую часть жизни посвятить широкому кругу доставлявших удовольствие нетрудных занятий и интеллектуальному совершенствованию. Он изучал медицину, но она не пришлась ему по вкусу, и тогда он обратился к сельскому хозяйству, которое вел, не слишком себя обременяя, но на научной основе, в родовом имении в Берквикшире. Потом поля и стада ему надоели, и он в 1768 году переехал в Эдинбург, где основал преуспевающее предприятие. Стал производить из сажи нашатырь и занялся различными научными изысканиями. В то время в Эдинбурге собрались лучшие интеллектуальные силы, и Хаттон сполна использовал возможности обогащения своих знаний. Он становится видным членом общества, носившего название Oyster Club — «Устричный клуб», где проводит вечера в компании таких людей, как экономист Адам Смит, химик Джозеф Блэк и философ Дэвид Юм, а также изредка посещавших клуб знаменитостей вроде Бенджамина Франклина и Джеймса Уатта. В традициях своего времени Хаттон интересовался практически всем, от минералогии до метафизики. Наряду со многим другим он экспериментировал с химическими препаратами, изучал способы добычи угля и строительства каналов, бывал в соляных копиях размышлял над механизмами наследственности, собирал окаменелости, выдвигал теории происхождения дождя и состава воздуха и даже формулировал законы движения но сферой его особых интересов была геология. Среди вопросов, вызывавших интересы в этот фантастический любознательный век, был один, над которым люди долгое время ломали головы, а именно, почему раковины древних морских моллюсков и другие морские окаменелости так часто находятся на вершинах гор? Как их туда занесло? Те, кто считал, что знают ответ, разделились на два противостоящих друг другу лагеря. Одна группа, известная как Нептунисты, была убеждена, что все на Земле, включая морские раковины, на невероятно возвышенных местах можно объяснить повышением и понижением уровня моря. Нептунисты считали, что холмы, горы и другие детали Риефа стары, как сама Земля, и подвергались изменениям только когда их заливало водой в периоды всемирных потопов. Их оппонентами были плутонисты которые отмечали, что вулканы и землетрясения наряду с другими активными процессами непрерывно меняют лицо планеты. Но нет никаких признаков столь своенравного поведения морей. Плутонисты также задавали щекотливые вопросы, куда девается вода, когда не бывает потопов. Если ее хватало, чтобы затопить Альпы, то скажите тогда, где же она находится в спокойные времена, как теперь. По их убеждению, Земля наряду с поверхностными факторами подвергается воздействию мощных внутренних сил. Однако и они не могли убедительно объяснить, как туда наверх попали все эти раковины моллюсков. Размышляя над этими парадоксами, Хаттон как раз и высказал ряд поразительных догадок. У себя на ферме он наблюдал, что почва создается в результате эрозии горных пород, и что частицы этой почвы постоянно смываются и уносятся ручьями и реками, чтобы осесть в других местах. Он понял, что если бы этот процесс продолжался до своего естественного завершения, то в конечном счете земля стала бы довольно ровной. Однако вокруг возвышались холмы и горы. Ясно, что должен быть какой-то дополнительный процесс, некий путь восстановления и поднятия, формирующий новые холмы и горы, поддерживающие весь этот цикл. Окаменелые морские существа, решил он, не оставались на вершинах после наводнений, а поднимались вместе с самими горами. Он также пришел к выводу, что внутренний жар Земли создает новые горные породы и континенты, вздымает горные хребты. Будет не лишним заметить, что геологи почти 200 лет не могли в полной мере осознать значение этой идеи, пока, наконец, не получило признание концепции тектоники плит. Главная особенность теории Хаттена состояла в том, что предполагаемые процессы формирования Земли требовали таких колоссальных отрезков времени, которые тогда никто не мог даже представить. Словом, озарение было достаточно, чтобы в корне изменить наши представления о земле. Идеи Хаттона получили неожиданные продолжение в рамках масонской идеологии. Впрочем, именно масонам мы во многом и обязаны просвещением. Зимой 1807 года 13 проживавших в Лондоне единомышленников собрались в таверне франкмасонов что на Лонг Эйкер в Ковентгардене, с целью создать клуб, получивший название «Геологического общества». Идея состояла в том, чтобы раз в месяц обмениваться мыслями по вопросам геологии за бокалом другим Мадеры и дружеским ужином. Стоимость ужина намеренно установили весьма изрядной — 15 шиллингов, дабы не поощрять тех, кто не мог подкрепить интеллектуальные заслуги также и финансовой самодостаточностью. Однако скоро стало очевидно, что требуется более солидная организация с постоянным помещением, где люди могли бы собираться, чтобы поделиться своими находками и обсудить их. Менее чем за 10 лет число членов общества возросло до 400 человек. Разумеется, по-прежнему все джентльмены, и геологическое общество грозило затмить Королевское как главное научное общество страны. Члены общества собирались дважды в месяц с ноября до июня, когда практически все разъезжались на лето для полевых изысканий. Во всем тогдашнем цивилизованном мире, но особенно в Британии, ученые-мужи выбирались за город, чтобы, по их выражению, немного поломать камни. К этому занятию относились всерьез, старались одеваться надлежащим образом. Цилиндры, темные костюмы, за исключением разве что преподобного Уильяма Баклинга из Оксфорда, имевшего привычку выходить на полевые работы в академической мантии. Так общими усилиями ученые-масоны и пытались определить возраст планеты Земля. Век разума не мог смириться с библейской концепцией мира. История развития сейсмологии Древние люди все происходившие землетрясения относили к разряду сверхъестественных. Жители Японии предполагали, например, что их острова располагаются на огромном саме, который время от времени качается на волнах. Аристотель думал, что виновником всех землетрясений являются ветры. Находящиеся в пещерах недра земли они ищут себе выход на поверхность. Первое устройство для детектирования землетрясений было изобретено древнекитайским ученым в 132 году нашей эры Имя этого человека — Джанхен. В XVIII веке считали, что упругие волны, проходящие через земную кору, способны вызывать землетрясения. Попытку объяснить это сделал Джон Митчелл, проанализировав показания очевидцев и опубликовав в 1760 году книгу о предполагаемых причинах возникновения землетрясений. Он приходит к выводу, что землетрясения — это есть волны, которые вызываются движением пород, находящихся под землей. Скорость сейсмических волн землетрясения, произошедшего в Лиссабоне в 1755 году, Митчелл оценил в 1930 км в час. Кроме этого, он предположил место эпицентра, сопоставив данные о времени прибытия колебаний. Метод Митчелла лежит в основе современных способов определения эпицентра. Правда, прием, который он использовал, был неверным, потому что опирался на свидетельские показания о направлении цунами. В середине XIX века происходит новый скачок в развитии сейсмологии. Этот этап связан с именем Роберта малита который в течение 20 лет занимался сбором данных об исторических землетрясениях. Кроме этого, он проводил натуральные эксперименты. Маллетт создал каталог мировой сейсмичности, в котором было описано 6831 землетрясение. Каждое из этих землетрясений имело дату, место, количество толчков и возможное направление продолжительность колебаний и их последствия. При документировании землетрясений использовалась новая техника фотографии. Маллетт ввел первую шкалу интенсивности землетрясений. В конце XIX и начале XX веков происходит целая череда разрушительных землетрясений, что дает основание России, Японии, США, европейским странам начать систематические наблюдения за этим стихийным бедствием. Промышленная революция эпохи века разума Считается, что настоящая промышленная революция началась с английской патентной революции середины XVIII века. Законодательно защитив интеллектуальные права собственности, она позволила авторам изобретений получать прибыль от своего труда, что стало важным стимулом для развития технической мысли. Такая революция началась в Англии в 60-х годах XVIII века, а в следующем веке распространилась на другие страны Европы. Термин промышленной революции впервые был использован французским экономистом Бланки в 1837 году. Вслед за ним его стали применять Оуэн и Энгельс в 1845 году. Исследователи сходятся во мнении, что стержнем первой промышленной революции нового времени был переход от мануфактуры, основанной на ручном труде, к фабрике, где важнейшей производственной силой стали машины. Этот переход нередко называют промышленным переворотом. Одним из самых важных изобретений XVIII века считается создание парового двигателя. Разработка его была связана с решением практических задач в горнодобывающей отрасли, таких в частности как откачка воды из шахт, глубина которых в Англии в конце XVII века составляла 120-180 метров. Первые успехи были достигнуты Твери и Нюкманом на рубеже XVII-XVIII веков. Атмосферный двигатель Нюкмана начали использовать в Англии не раньше 1712 года. В основе его работы лежало понимание природы атмосферного давления. Несмотря на то, что машина была громоздкой, энергоемкой и малопроизводительной, С 1729 года ее применяли не только в Англии, но и в Австрии, Франции, Бельгии, Германии, Венгрии, Швеции. Через 50 лет Джеймс Уатт так изменил конструкцию, что потребление топлива сократилось на две трети. Эффективность повысилась за счет использования отдельного цилиндра для конденсации пара. Машина была запатентована в 1784 году, и к концу века в различных областях производства Великобритании действовало около 500 паровых двигателей Уатта. Однако лишь в начале 19 века был придуман паровой двигатель высокого давления, значительно расширивший сферу применения изобретения Уатта. Наибольший эффект технические инновации имели в тех отраслях, где уже сложились условия для благоприятного развития. Активнее всего менялось положение дел в текстильной отрасли, которая в те времена повсеместно являлась одной из ведущих производственных сфер. Начало ее трансформации было положено еще в 30-е годы внедрением так называемого «летающего челнока». В 1764 году Джеймс Харвикс сконструировал механическую прялку Дженни. Спустя пять лет, в 1769 году, Аркрайт изобрел предельный станок на водяном приводе. А в 1785 году патент на механический тканский станок оформил Картрайт, хотя только в начале следующего века изменения и усовершенствования сделали его вполне надежной машиной. Одним из важнейших проявлений промышленной революции в XVIII веке стал поиск новых, так называемых, неодушевленных видов энергии. Длительное время главным источником энергии, помимо силы животных и человека, служили вода и ветер. В Англии и на континенте в течение всего XVIII века имелось много мастерских, получавших энергию от водяных и ветряных мельниц. Во Франции, согласно записке, представленной выдающимся военным инженером и будущим маршалом Дево Баном на имя короля в 1694 году, насчитывалось около 95 тысяч таких мельниц. Они мололи зерно, откачивали воды, шахт, приводили в движение простые механические устройства. Мощность мельницы в зависимости от ее расположения и размера в XVIII столетии в среднем составляла 5 лошадиных сил. Особенно много ветряных мельниц располагалось на берегах Северного и Балтийского морей, где их средняя мощность составляла 10 лошадиных сил. На ранних этапах индустриализации даже в Британии вода оставалась главным источником энергии. Во второй половине века водяные колеса и турбины модернизировали, и во многих областях водяные мельницы долго соперничали с паровыми двигателями. Поскольку мощность первых паровых машин составляла примерно 20 лошадиных сил, начавшаяся в 90-е годы 18 века в хлопкопредельном производстве замена водяных установок на паровые машины не вызвала резких перемен. Основным источником тепловой энергии оставался древесный и каменный уголь. И не только отапливали помещение, но и применяли его в производстве стекла, кирпича, пивоварения, соляной промышленности, в производстве сахара, в металлургии. Идея использования каменного угля в металлургии появилась еще в XVI веке, но перевод производства металлов с древесного угля на каменный оказался делом сложным и длительным. Способ коксования каменного угля перед загрузкой в доменную печь был разработан Дерби и впервые удачно применен в 1709 году. Семья Дерби на протяжении всего века трудилась над совершенствованием литейного производства. Однако производительность плавильной печи, работавшей главным образом на древесном угле с использованием энергии воды, в XVIII веке была невелика. Чугун оставался дорогим и очень хрупким материалом из-за высокого содержания углерода. Использование парового двигателя в металлургии привело к увеличению количества доменных печей, работавших на Коксе, с 31 в 1775 году до 81 в 1780. Но массовое производство ковкого чугуна стало возможным лишь после того, как Корт в 1784 году усовершенствовал процесс пудлингования, передела чугуна в мягкое малоуглеродистое железо, который изобрели в 1766 году братья Кранедж. Темпы производства железа удвоились менее чем за 10 лет — 60 тысяч тонн в 1788 году до 125 тысяч тонн в 1796 году. В свою очередь прогресс металлургии способствовал увеличению объема угледобычи. Но только в начале XIX века кокс вытеснит древесный уголь на металлургических предприятиях. Технический прогресс Британии подпитывался бурным расцветом точных и естественных наук во всей Европе.